Глава 60. Манхэттен. Нью-Йорк. Пятница. 9 июля 2021 года. В четверг поздно вечером Уолт сделал звонок. Он звонил из номера Эйвери после того, как у них состоялся долгий трудный разговор. Разговор этот касался не только того, что происходило между ними за последнюю неделю, зародившихся настоящих чувств, и сожаления Уолта о том, как он предал ее, но также того, что Эйвери надеялась достичь, и как это все сработает, если сработает. Теперь план зависел от Уолта и того, насколько он будет убедительным. Женщина, которой он позвонил, удивилась, услышав его, и просьба встретиться в пятницу утром за завтраком была встречена с недоумением. «Мне надо тебя увидеть», — только и сказал Уолт. Что-то случилось? – спросила она. Да. Они договорились встретиться в кафе в верхнем Ист-Сайде. Уолт нервничал, сидя на диванчике и размешивая две порции сливок в своем кофе. Он на мгновение закрыл глаза и вспомнил необычный талант Эйвери замечать его кофейные предпочтения. Было что-то обнадеживающее в том, что Эйвери знала его склонности. Много лет ни одна женщина не запоминала подробности о нем, интимных или других. Он заметил ее, когда она промелькнула в окне сбоку от него. Сквозь жалюзи он смотрел, как она идет по тротуару к входу в кафе. Он приготовился к появлению обычных чувств, которые она в нем вызывала. На самом деле он их ожидал. Но привычный приступ гнева не пришел, как и горькое чувство обиды. Даже боль в сердце, всегда появлявшаяся при виде неё, пропала. Этим утром её заменила спокойная уверенность. Он знал, что всё будет хорошо. Войдя внутрь, женщина заметила его. Он дружелюбно махнул рукой и искренне улыбнулся. Когда она подошла к диванчику, он встал, и они тепло обнялись. «Я была в шоке, что ты позвонил», — сказала Меган Копп ему на ухо. «Извини, что вывалил это на тебя без предупреждения», — сказал Уолт. «Давно ты в городе?» «Пару недель». Он уловил её боль от того, что он позвонил только сейчас. Одновременно он понял, что она заметила изменения в нём. «Почему ты не позвонил раньше?» — спросила Меган. но в её голосе не было уверенности. «Мы могли бы провести время вместе?» Уолт покачал головой. «Я по другому поводу». Несколько секунд тоба молчали. Как её зовут? спросила Меган. Кого? Ты изменился, сказала она. Только женщина могла послужить причиной. Уолт не ответил. Мне нравится эта версия Уолта Дженкинса. Она напоминает мне прежнего тебя, мужчину, которого я любила. Это хорошо, Уолт. Я счастлива за тебя. Меган откашлялась, прежде чем говорить дальше. Ты сказал, что-то случилось. Что именно? Мне нужна твоя помощь.